Глава вторая. Фейтфул Плейс без посторонней помощи не отыщешь. Район Либерти с веками застраивался как попало, без всякого вмешательства со стороны градостроителей, а Фейтфул Плейс — тесный тупичок, зажатый в самой середке, словно ложный ход в лабиринте. Улица расположена в 10 минутах ходьбы от Тринити-колледжа и шикарных магазинов на Графтон-стрит, но в те дни в Тринити не совались а типчики из Тринити не ходили по нашей улице. Район считался не опасным, но обособленным. Заводские рабочие, каменщики, пекари, бедняги на пособии, да редкие счастливчики с гиннесовской пивоварни, с медицинской страховкой и вечерними курсами. Либертис Свободы получили свои имя сотни лет назад, поскольку тут существовала своя жизнь и действовали свои правила. Правила нашей улицы гласили, как бы ты ни страдал от безденежья... В пабе проставляешься в очередь. Если приятель ввязался в потасовку, вытаскивай его. Как только нос раскровавит, тогда никто не уронит достоинства. Героин только для совсем пропащих. По воскресеньям церковь не пропускай, будь ты хоть самый отчаянный анархист панк и ни в коем случае ни на кого не стучи. Я припарковал машину подальше и пошел к дому пешком. Незачем родне знать, на чем я езжу, и незачем им видеть детское сиденье. Ночной воздух в Либертис остался прежним, теплым и беспокойным. Ветер играл пакетами от чипсов и автобусными билетами. Из пабов доносился неясный гул. Наркоманы, околачивающиеся на перекрестках, теперь щеголяли цацками в дополнение к спортивным костюмам. Новое слово в моде. Двое, заметив меня, взяли курс на сближение, но передумали. Едва я одарил их акульей улыбкой. Фейтфул плейс — это два ряда по восемь кирпичных домов. У каждой входной двери крыльцо. В 80-е каждый дом населяло 3-4 семьи, а то и больше. Под семьей подразумевали и психа Джонни Мэлоуна, который воевал еще в Первую мировую, и при случае хвастал татуировкой из Ипра, и Салли Хирн. Не то чтобы гулящую, но ведь многочисленный выводок надо как-то содержать. Доходягам на пособие доставался подвал и дефицит витамина D. Регулярный заработок обеспечивал часть первого этажа, семьям которые жили в доме несколько поколений полагался верхний этаж где над головами никто не топал считается что родные места после долгого отсутствия словно мельчают однако моя улица по прежнему осталась шизоидной парочку домов отремонтировали вставили двойные оконные рамы выкрасили стены в пастельный цвет под старину к остальным даже не притрагивались номер шестнадцатый, похоже дышал на ладом Продырявленная крыша, на ступеньках штабель кирпичей и разбитая тележка, на двери следы недавнего поджога. В окне первого этажа дома номер 8 горел свет, золотой, уютный и чертовски опасный. В первые три года после того, как родители сыграли свадьбу, на свет с предсказуемой периодичностью появились Кармела, Шай и я. Чего еще ожидать в стране контрабандных презервативов? Потом наступила пятилетняя передышка, которая закончилась рождением Кевина, а еще пять лет спустя родилась Джеки. Видимо, в какой-то миг взаимная ненависть родителей приугасла. Мы занимали четыре комнаты на первом этаже дома номер восемь, комната девочек, комната мальчиков, кухня, гостиная и туалет во дворе за домом. Мылись все в жестяной ванне на кухне. Сейчас родители живут в квартире вдвоем. Мы с Джеки видимся примерно раз в месяц, и она держит меня в курсе, считая, что мне по зарез нужны мельчайшие подробности жизни каждого, хотя для меня главное вовремя узнавать о смертях в благородном семействе. Я знал, что у Кармелы четверо детей, и задница, как у автобуса, Шай живет этажом выше родителей и работает все в том же велосипедном магазине, из-за которого ушел из школы. Кевин продает телевизоры с плоским экраном и каждый месяц меняет подружку. По спину повредил, а Ма... «Все та же ма». Ну и завершает эпическое полотно сама Джеки, парикмахер, живет со своим Гевином, за которого собирается замуж. «Если верить Джеки, что не слишком разумно, мои родственнички ничегошеньки обо мне не знают». Входную дверь и дверь в квартиру оставили открытой, хотя в наше время в Дублине двери запирают и не на один замок. Джеки постаралась, устроила так, чтобы я сам смог пройти». Из гостиной доносились голоса, короткие фразы, длинные паузы. «Приветик», — сказал я с порога. Звон чашек стих, головы повернулись. На меня уставились мамины черные глаза и пять пар голубых, точно таких, как у меня. «Прячьте героин», — сказал Шай. Он прислонился к подоконнику, засунув руки в карманы, смотрел, как я иду по улице. «Легавые пришли». Домовладелец все-таки разорился на ковролин, зеленый в розовый цветочек, Комната, как и прежде, пахла поджаренным хлебом, сыростью, политурой, еще чем-то неопределенно затхлым. На столе красовался устланный салфеточками поднос с дешевым печеньем. Па и Кевин сидели в креслах, Ма на диване между Кармелой и Джеки, как военачальник, хвастающийся военнопленными. Ма — классическая дублинская мамаша. Ровно пять футов высоты, волосы в бегудях, бучкообразная фигура, фасона лучше не лезь и бесконечный запас неодобрения. Приветствие блудному сыну звучит так. Фрэнсис. Ма откинулась на спинку дивана, сложив руки там, где должна быть талия, и оглядела меня с головы до ног. Неужели трудно хотя бы надеть приличную рубашку? «Привет, Ма», — ответил я. «Не Ма, а мамочка. На кого ты похож? Соседи подумают, что я воспитала беспризорника. Где-то на жизненном пути я сменил армейскую парку на кожаную куртку». Но в остальном мои вкусы в одежде мало изменились с того дня, как я покинул дом. Надень я костюм, ма отчитала бы меня, что я много о себе воображаю. С моей ма надеяться на выигрыш бесполезно. Джеки говорила так, будто дело срочное, — сказал я. — Привет, па. Па выглядел лучше, чем я ожидал. Когда-то я был похож на него больше, чем остальные, те же густые каштановые волосы, те же резкие черты лица. Но сходство с годами сошло на нет, чему я очень рад. Папа постарел, посидел, штаны не достают до щиколоток, но мышцы по-прежнему в порядке, так что наезжать на него себе дороже. С виду трезв, как стеклышко, хотя с ним никогда не поймешь наверняка. «Гляди-ка, кто оказал нам честь!» «Ух ты, наглая морда!» — хрипло пробасил па. Голосовые связки намертво просмолены кемелом. «Да, мне говорили». «Привет, Кармела, Кевин, Шай...» Шай даже не потрудился ответить. «Фрэнсис!» Кевин уставился на меня, как на привидение. «Надо же, совсем вырос парень, светловолосый симпатичный крепыш еще и вымахал выше меня. Блин, господи!» «За языком следи!» — рявкнула Ма. «Отлично выглядишь!» — сообщила мне Кармела, как и следовало ожидать. «Если Господь Воскресший предстанет однажды утром перед Кармелой, она скажет, что он отлично выглядит». Необъятная задница впечатляла, благородный акцент «познакомьтесь с моим гайморитом» меня нисколько не удивил. В общем, все вполне предсказуемо. «Большое спасибо», — ответил я, «и ты тоже». «Иди-ка сюда», — позвала меня Джеки. Ее обесцвеченные волосы уложены в сложную прическу, а одевается сестра, будто застряла в 70-х. Том Уэйтс одобрил бы. В тот день она вырядилась в белые брюки капри и красную блузку в горошек с оборками в самых неожиданных местах, — Садись и выпей чаю, и я с тобой чашечку выпью. Она направилась в кухню, ободряюще подмигнув мне по дороге. — Обойдусь, — остановил я ее. От мысли, что придется сесть рядом с Ма, по коже побежали мурашки. — Давайте посмотрим на ваш знаменитый чемоданчик. — Что за спешка? — рассердилась Ма. — Сядь сюда. — Сначала дело, потом развлечение. Где чемоданчик? Шай кивком указал на пол у своих ног. — К твоим услугам. Под внимательными взглядами родственников я пролавировал между кофейным столиком, диваном и стульями. Чемоданчик стоял у окна. Синий, с закругленными углами, весь в пятнах черной плесени, смехотворные замочки были взломаны. Больше всего меня зацепило то, каким маленьким он оказался. Оливия, собираясь куда-то на выходные, паковала почти все наше имущество, включая электрический чайник. Рози отправлялась навсегда в новую жизнь, с тем, что могла унести в одной руке. — Кто его трогал? — спросил я. Шай засмеялся каким-то глухим горловым смехом. — Господи, глядите, ребята, лейтенант Коломбо! Отпечатки пальцев брать будешь? Шай темноволосый, подвижный и неугомонный. От носа к губам и между бровями залегли глубокие морщины. От него сшибает нервная энергия, будто от электрокабеля. — Только если вежливо попросишь, — ответил я ему. — Вы все его хватали? — Да ни за что! — отозвалась Кармела, слегка пожав плечами. — Такая грязюка! Я поймал взгляд Кевина. На секунду показалось, что я вообще никуда не уезжал. — Мы спа хотели открыть, так заперто же, — сказала ма. Я позвала Шай и велела захватить отвертку. — А что такого? — Непонятно ведь чей? Ма бросила на меня воинственный взгляд. — Верно, — ответил я. — А как увидели, что внутри... Ох, меня в жизни так не трясло, чуть сердце не выпрыгнуло. Думала, инфаркт будет. Я так и сказала Кармеле. Слава богу, ты на машине отвезешь меня в больницу, если что. Взгляд Ма ясно говорил, что во всем буду виноват я, хотя она еще и не решила, как именно. Тревор за детьми присмотрит, ужином накормит, пояснила Кармела. Он просто молодец. Мы с Кевином приехали, заглянули внутрь, — сказала Джеки. Что-то трогали, не помню, что именно. — Привез порошок для дактилоскопии, — поинтересовался Шай. Он сгорбился у окна и наблюдал за мной, прищурившись. — Привезу в другой раз, если будешь хорошим мальчиком. Я достал из кармана куртки хирургические перчатки и надел их. Па засмеялся глубоким скрежещущим смехом, но смех превратился в беспомощный приступ кашля сотрясающего папина кресло. Отвертка Шая лежала на полу рядом с чемоданчиком. Я встал на колени и приподнял отверткой крышку. Два эксперта из технического отдела мне кое-что должны, а пара очаровательных лаборантов ко мне неровно дышат, так что анализы сделают без шумихи, однако не обрадуются, если я буду без надобности лапать вещдоки. Плотный комок ткани почернел от плесени и местами располз от сырости, от него пахло, словно от сырой земли. Именно этот запах я уловил, как только вошел в комнату». Я медленно по одной доставал вещи и выкладывал на крышку чемоданчика одна пара свободных джинсов с клетчатыми заплатками на коленках, один зеленый черстяной полувер, одна пара узких джинсов с молниями на лодыжках. Господь всемогущий, я узнал их. Джинсы так обтягивали бедра Рози, что у меня перехватывало дыхание. Я продолжал работу, не моргнув глазом. Одна мужская фланелевая рубашка без воротника, синие полоски на когда-то кремовом фоне — Шесть пар белых хлопковых трусиков, длиннополая блузка в реловых и синих огурцах почти насквозь прогнила. Я подобрал ее, и из складок выпало свидетельство о рождении. «Вот!» Джеки, перегнувшись через подлокотник дивана, озабоченно следила за мной. «Видишь? Сначала-то мы думали, ерунда. Ребятишки дурака валяют, или кто-то слямзил чужой и решил спрятать, или какая бедолага, которую муж лупит, решила заранее приготовиться, чтобы в удобный момент сбежать, ну, знаешь, как в журналах советуют». Джеки снова набирала обороты. «Рози Бернадетта Дейли. Дата рождения — 30 июля 1966 года. Бумажка готова была рассыпаться». «Детские шалости, — говоришь, — сказал я. Маловероятно. Одна футболка с Ю-2 наверняка стоила бы сейчас несколько сотен, если бы не сгнила. Одна майка в бело-голубую полоску, один черный мужской жилет... Модно было одеваться как Энни Холл, один лиловый шерстяной пуловер, одни бледно-голубые пластмассовые четки, два белых хлопковых бюстгальтера, один дешевенький портативный кассетник, паленый окмен. Я несколько месяцев копил на него деньги, а последнюю пару фунтов достал за неделю до восемнадцатилетия Рози, помогая Бикеру Мюррею продавать пиратское видео. Баллончик дезодоранта Шур, десяток кассет с домашними записями. До сих пор можно разобрать названия на вставках, записанные круглым почерком Рози. R.E.M., U2, Тин Лизи, Бумтаун Редс Стрэнглэдс, Ник и Бэт Seeds. Рози бросила бы все на свете, но только не свою коллекцию записей. На дне чемоданчика оказался коричневый конверт. Бумага внутри за два десятка лет слиплась от сырости. Я тихонько потянул за край, и комок развалился, как промокший рулон туалетной бумаги. — Да, придется дело поработать. В пластиковом окошке конверта смутно виднелись обрывки печатного текста «Лири Холлихет, Отправление. Тридцать мин. Наши билеты на паром». Все уставились на меня. Кевин выглядел совершенно расстроенным. — Ну, по всему выходит, что это действительно чемоданчик Рози Дейли, — сказал я и начал осторожно укладывать вещи в чемоданчик, — Бумаги положил на самый верх, чтобы лишний раз не трепать. — Полицию вызывать будем? — спросила Кармела. Па театрально закашлял, словно харкнуть собрался. Ма кинула на него яростный взгляд. — И что вы им скажете? — спросил я. — Ясное дело, об этом никто и не подумал. — Двадцать с лишним лет назад кто-то запихнул чемоданчик в камин, — объяснил я. — Вряд ли это преступление века. Пусть Дэйли сами в полицию звонят, но вряд ли копы серьезно приступят к расследованию дела о забитой дымовой трубе. А Розита то Джеки ухватила прядь волос и, покроличьей прикусив губу, озабоченно глядела на меня большими голубыми глазами. Она ведь пропала. Чемоданчик этот — тулика или доказательство, или как его называют, может, надо? Ее официально объявили пропавшей. Все недоуменно переглянулись, точно не знал никто. — Наверное, вряд ли. В Либерти с копом относятся будто к медузам в Пакмане. Они — часть игры, лучше с ними не сталкиваться. А уж сам искать их точно не будешь. — Потому что сейчас уже поздновато, — сказал я кончиками пальцев, опуская крышку чемодана. — Послушай, а ведь похоже, что она... Она вообще не уезжала ни в какую Англию, — не успокаивалась Джеки. Вдруг кто-то ее... Джеки хочет сказать в Стрелшай, что кто-то вырубил рози, запихнул в мусорный мешок, оттащил на ферму, вывалил там в корыто свиньем, а чемоданчик запихнул за камин, чтобы не мешался. «Шимус Мэкки! Бог тебя накажет за такие слова!» — воскликнула Ма. Кармела перекрестилась. «О подобном сценарии я уже думал». «Возможно. Или ее похитили пришельцы, а вернули по ошибке в Кентукке. Я склоняюсь к более простому объяснению». Рози сама спрятала чемоданчик в трубе, забрать его не смогла и отправилась в Англию, в чем была. Впрочем, если вам не хватает острых ощущений, дело ваше. — Правильно, — хмыкнул Шай. — Глупость среди его недостатков не числится, а вся эта дрянь, — он ткнул в перчатки, которые я засовывал в карман, — понадобилась именно потому, что ты не видишь тут никакого преступления. — Рефлекс, — пояснил я, улыбаясь, — коп всегда коп. Без перерывов и выходных улавливаешь? Шай презрительно фыркнул. Тереза Дейли просто свихнется, сказала ма, тоном, в котором смешались ужас, зависть и жажда крови. Итак, по целому ряду причин, с родителями Рози я должен увидеться первым. Я поговорю с Дейли. Узнаю, что они решат делать. Они когда обычно возвращаются? По-разному, пожал плечами Шай. Иногда к обеду. — Иногда рано утром, это уж как к нора привезет. — Да, не кстати, — подумал я, представив, как ма обрушивается на них у самого порога. Если заночевать в машине, то успею перехватить ма по дороге, но поблизости парковаться негде. Шай злорадно разглядывал меня. Ма, выпитья в грудь, заявила, — Фрэнсис, переночуешь у нас. Диван еще раздвигается. — Не сочтите это материнской лаской в честь возвращения блудного сына, — «Ма так проявляет собственнические чувства. Принимать приглашение не хотелось, но другого выбора у меня не было. «Если, конечно, не брезгуешь», — добавила она, уничтожая всякие сомнения в чистоте своих истинных намерений. «Ну что ты?» — ответил я, одарив шае широченной улыбкой. «Отлично, спасибо, ма. Мамочка, а не ма. Я так понимаю, что ты захочешь позавтракать и все такое. А можно я тоже останусь?» — неожиданно спросил Кевин. Ма взглянула на него с подозрением. Кевин и сам удивился не меньше меня. — А кто тебе запрещает? — в конце концов изрекла Ма и принялась собирать чашки. — Белье не изгадьте мне. Шай рассмеялся нехорошим смехом. — Воссоединение счастливого семейства, — сказал он, ткнув чемоданчик мыском ботинка. — Как раз к Рождеству. Ма не разрешает курить в доме. Шай, Джеки и я предавались вредной привычке на крыльце. Кевин и Кармела выскользнули вслед за нами. Мы уселись на верхних ступеньках, как садились в детстве, посасывая леденцы после ужина и надеясь, что случится что-нибудь интересное. Я поймал себя на мысли, что и сейчас жду какого-нибудь представления. Мальчишек с футбольным мячом, ругающуюся парочку, женщину, спешащую к соседке обменять свежие сплетни на чайные пакетики. Напрасно надеялся. В номере одиннадцатом волосатые студенты готовили ужин под негромкую музыку Кин. В номере седьмом Салли Хирн гладила, а кто-то смотрел телевизор. Видимо, сейчас на Фейтфул Плейс происшествий поубавилось. Мы плюхнулись на наши старые места, Шай и Кармела по краям верхней ступеньки, Кевин и я под ними, а ниже между нами Джеки. Ступеньки хранили отпечатки наших задниц. Господи, тепло-то как! — заметила Кармела, Прямо и не декабрь вовсе, правда? — Все неправильно. — Глобальное потепление, — отозвался Кевин. — Дайте кто-нибудь сигаретку. Джеки протянула пачку. — Лучше не начинай. Отвратительная привычка. — Я только по особым случаям. Я щелкнул зажигалкой. Кевин наклонился ко мне, и тень его ресниц легла на щеку, делая его похожим на спящего ребенка, румяного и невинного. В детстве младший брат меня боготворил, повсюду за мной таскался, а я однажды расквасил нос живчику Хирну за то, что он отнял у Кевина мармеладки. Теперь Кевин пах лосьоном после бритья. Я кивнул на окошко седьмого дома. «А у Салли сколько ж всего детей?» Джеки протянула руку через плечо, забрала у Кевина свою пачку. «Четырнадцать! Как представлю, так выть хочется!» Я хмыкнул, поймал взгляд Кевина и улыбнулся. Кармела, помолчав, сообщила, а у меня четверо: Дарен, Луиза, Донна и Эшли. Да, Джеки говорила, ты молодец. На кого похоже? Луиза на меня. Помоги ей, господь. Дарен в папу. Донна вылетает, Джеки. Встрел Кевин. Зубы торчком и все остальное. Джеки пихнул его, «А ну заткнись. Они, наверное, уже выросли, сказал я. Да еще как. Дарен в этом году получает аттестат. Пойдет в университет на инженера учиться. Никто не спрашивал о Холли. Возможно, я недооценил Джеки, возможно, она действительно умела держать рот на замке. Вот, посмотри, Кармела порылась в сумочке, нашла мобильник, пощелкала кнопками и протянула мне. Я пролистал фотки. Четыре заурядных конопатых ребенка. Тревор такой же, как прежде, только волос поубавилось. Домик застройки 70-х, не помню, в каком унылом пригороде. Похоже, все мечты Кармелы сбылись. Молодец. Этим немногие могут похвастаться, хотя я от такой жизни глотку бы себе перерезал.